Глава девятая Далее разговор не продолжился, ввиду того, что одновременно со стуком в дверь появляется Иван в квадрате, один из моих призраков, прожженный так из-за ширины плеч комплекции а-ля Поддубной и отчества Иванович. «Командир, виноват, ваше скородие, дозволите обратиться к батальонному». «Уже обратился? Продолжай», — улыбается Бессоновка. Его высокородие полковник Бойк к себе требует, говорит срочно. Лицо непроницаемое, но в глазах чертики прыгают. По тревоге так не оповещают, следовательно, сюрприз из приятных. Но срочно значит срочно. Быстренько прощаюсь с подполковником, оставляя ему дальнейшие поиски ответа на вопрос ху ис ху. Среди пойманных борцов за справедливость и тороплюсь в штаб. Захару в кабинет. Валерий Антонович внимательно слушает кого-то, сидящего спиной ко мне. Нет, не кого-то, а его благородие Харунжий, опаньки, и даже не Харунжий, а уже сотник, Григорий Михайлович Митяев. Правые ладони встречаются со звуком почти пушечного выстрела, а потом мы с Гришей начинаем довольно урчать и искать друг друга в объятиях. «Ну-с, господа офицеры, вы тут пообщайтесь». Только прошу мебель не ломать. А я пойду узнаю, что нового на телеграфе. Валерий Антонович деликатно оставляет нас одних. Ну, здравствуй, Гриш. Заканчиваю поединок ничьей. Здоров будь, Денис. Давнее кшимы не виделись. Михалыч довольно улыбается. На вроде в первопрестольной рядышком кортировали, а не вырваться никак было. Как вы тут побоевали? Нормально. Только я самое интересное пропустил. Не, оно ничего себе пропустил. А царское село на уши кто поставил? А Митяев давно уже взял на вооружение мои словечки. А главарей этих кто пеленал? Это называется пропустил. Помнишь, ты как-то рассказывал про нынешнего кайзера, что он во все дела лез по делу и не по делу. Как-то там говорил. Он хотел быть младенцем на всех крестинах, невестой на всех свадьбах и покойником на всех похоронах. Отвечаю по памяти вычитанное когда-то у пикуля. Но «Ну, такая-то ж прям про тебя, брат, сказано. Широко улыбается Михалыч. Ладно, хорош наезжать, рассказывай, как вы там справились. Ну скажу сразу, твои барышни живые, здоровые, так же как и все остальные у академика. Там Анатоль Иванович комедь крутил, а Михалыч сбивается с приличного русского языка, которым пришлось овладеть будучи постоянно рядом с регентом. На свой нормальный. За что купил, за то продает. Он сам рассказывал. В институт толпа двинула где-то роту человек двести с брод всякий. Половина гопата хитровская. Только командовали ими урки пополам за гори вояками какими-то. А на пяти грузовиках, про между прочим, а сзаду еще парочка порожних для хабару видать. Только вот в незнанках были, что за орешек их поджидает. А у Дольского в кентаврах хоть и не велихе льмы тельевые, но стреляют дай бог каждому. С двух засад по дороге повыбили почти всех головорей. Вот и осталось парочка. которые всю честно компанию и подвела. Под самые ворота. Помнишь последний поворот? Вот как раз за им Анатолий Ваныч и поставил два бронехода. Сразу всю дорогу перекрыл. Погоди, что за бронеходы? А это тебе лучше знать. Твоей же тёстушка на заводе у Павлова командует. Не понял это что? Алис Чалмс и Нраша уже МС один слепила. или что-то в стиле Т-34-85, да Т-72 ясное дело пока не дотянули, но надо будет глянуть обязательно. На что они похожи? Да как броневики, только сзаду замест одного колеса не отклик стоит. И это. О, гусианкой обмотаны. А Михайлович гляет новомодным словечком. Сверху башня. Так шофер говорил. а в ней пушка. Как же его? Макалинка, что ли? Ильюис рядышком. Стоп. Павлов же когда-то показывал подобное. Несущий бронекорпус ему делали на Ижорском. А сборку, значит, у себя под боком наладил. Молодца, однако. И что? А за бронеходами наш господин ротмистер через жестяной рупор у них и спрашивает. Мол, пожить еще немного хотите? «Тогда кидайте оружие». Ну а те пока совещались. Один из пушкарей под передний грузовик снарядик-то и положил. Анатолий Иванович за это про него так сказал. «Я ж умилился». «Мы, мол, эти автомобили о самой Москве берегли. Чтобы потом кататься. А Энтый... Ну ты знаешь, как он умеет». «Гриш, не томи». «Да все уже и рассказал вроде». Те бинтовки покидали, да кто влез, кто подорвал, а там уже Дольского ребятки их встречают. Ну и как всегда лапы в гору, морды в снег, а потом обратно их пехом гнали до самой первопрестольной. А в самой Москве как все прошло? Ну у нас же голодных очередей не было, народ поспокойнее был. То, что баранки с кренделями, да булки с маком запретили, небелека беда, а обычного хлеб хватало, хоть и собирались с Марта карчки водить. Фабриканты хотели на отсутствие сахара у народ сыграть, а мол уголья не подвезли, стоять рaffинатные заводы будут. Да промашка вышла, нашелся угольёк-то, но все равно не их, так других подбили: сгужонос, амо, с динамо. Те понабъявляли забастовки, на улице вышли, песни поют, красные флаги тащат. Сунулись было солдат агитировать. В спаские казармы, на покровку, в хамовнике, да получили отворот-поворот. Тогда пошагали к городской думе рассказать властям про свои хотелки. Там уже этот、э, комитет общественных организаций какой-то успели создать. Ко-Омом назвали. Пришли, рассказали, еще песенок попели вечером, по домам разбрелись, чтоб на завтра вновь там собраться. Даже полицейских не трогали, те им спокойный проход обратно сделали. А на завтрево на всех углах конные разъезды улиц перекрыты. И генерал Морозовский, Москвой командовавший, по желанию регента и телеграмме из Ставки, осадное положение объявил. О чем листовками тут же все углы пообвешали. Запрет на сборища, шествия, комендантские часы вели, хитровку аж всю окружили и облавой прошлись, такого страха нагнали. А воронцова товарища задолго все места и всех активных на карандаш взяли, а в тот день и обезвредили. Да и против кого рыбнулись бы? Сомнения только 56 и 192 пехотные внушали. Вот их и убрали с важных мест. А так, учебки гренадерские, а это Панагорийский, Самогитский, Астраханский полки, Железный, Деникинский да Калезинский сводный, рота Георгиевского батальона, кавалерийская бригада из нашего особого корпуса, казачий полк от хана Нахичеванского. Да юнкера Александровского и Алексеевского училищ тоже отличились, в патрулях за порядком следили. Кремлевский арсенал, да Симоновские пороховые склады под охрану взяли ни ствола, ни патрона на сторону не ушло. Бутырку или фортовы блокировали, чтоб все сидевшие там мазульки не разбежались. А уж когда покушение на регента было, Михалыч сразу становится мрачным и серьезным. После того никто нам на глаза попадаться даже не хотел. Все по домам прятались. Кого из наших там голос как-то предательски дрогнул? Гунна и беса. Оба тяжелые. Бес, скорее всего, выкарабкается, но останется увечным. А вот гунн — не жилец. Два ранения в живот, одна пуля насквозь через легкое. Они первыми ехали, на себя огонь приняли. Дали остальным пару секунд спешиться и рассыпаться. Денис. Когда следствие всеческие кончится, мы как-нибудь этого стрелка сможем забрать, Михалыч. Сам же знаешь, слух никто ничего и не скажет, только конвой особо не трогайте. Да не, мыш с пониманием. Ладно, брат, я ж здесь по официальной чести. Анадлежит вам, господин капитан, сегодня в четыре часа пополудни прибыть в Анничковый дворец по указанию его императорского высочества. регента великого князя Михаила Александровича при всех этих как их регалиях охренели где я их возьму блин значится в твоем что есть явишься будешь там самым скромным все по-порядному один ты как бойсяк с Георгием на груди и Владимиром на шее и по что таких водоверец звать Прикалывается Михалыч. «Хорошо, что брательник у тебя есть. Привез я твои、э, регалии и гостинств тоже». Дарья Александровна сама в дорогу собирала.